Арчин Мар. Я долго рассуждал о том, как ко всему может быть причастен Кайл Мерманс, Всю голову сломал, пока не пошел с повинной в библиотеку. Илла Фри только удивленно уставилась на меня, когда появился в царстве книг. На самом деле в библиотеке еще и располагались личные данные тех, кто когда-то давно тут учился. «Не ожидала увидеть вас так скоро», — произнесла женщина, вот только... Врожденный интерес ко всему тайному взял вверх. Что-то удалось узнать? Есть некоторая информация, которую необходимо проверить. А так как Диана доверяет вам, то и я буду доверять тоже. Женщина спустилась ниже, чтобы встать напротив меня, по крайней мере, попытаться. Ее постоянно чуть качало в воздухе. Очень смелая девочка, хочу заметить. И учится быстро. Знаю, у вас в кабинете есть нужный для нее учебник. «Уже отдал», — кивнул головой. «И хочу поблагодарить за то, что помогли ей освоить дар». «Никто бы лучше меня этого не сделал», — сразу же пояснил призрак. «Без сомнения», — согласился. «Итак, какого рода информацию нужно проверить?» — уточнил ее Лафри. «Нужно узнать все про род Нерманс», — произнес, идя вслед за духом, от которого в разные стороны распространялось чуть заметное голубоватое сияние. «По крайней мере, можно не пользоваться светом». «Хм», — произнесла женщина, летя в сторону дальнего зала, где и располагался нужный материал. «Постараемся найти». В памяти что-то всплывает, но никак не могу ловить сути. В последнем зале Илла подошла к защитной двери, которая перед ней открылась. Я поспешил следом, прекрасно понимая, что никто дополнительно меня звать не будет. Эта комната была из немногих которые защищались стенами Академии. И хочу сказать, посторонний, сюда проникнуть не может. Дух подвела меня к нужному стеллажу и позволила помочь ей, дала в руки документы, в которых может скрываться разгадка тайны. Ища старые документы и перекладывая папки между собой, я остановился на одной из них. Несколько десятков лет назад в Академии училась Иля Анелия Сварк, очень талантливая, но со своими мыслями в голове. Она постоянно находилась в библиотеке, что-то читала, изучала. Потом уже стало известно, что она владела не только магией, которую даровала стихия воды, но и была отменным артефактором. А уже почти на выпускном курсе выяснилось, что ей прекрасно даются руны, которые она наложила на все свои украшения и изделия. Девушку считали чудноватой, но у нее в друзьях водился и сильный маг воздуха, которому Анеллия помогала. «Я ее помню», — произнесла Фри. «Длинные каштановые волосы, внутри которых имелись даже белые пряди. Жуткое зрелище, да и сама она была о себе на уме. Нам бы найти ее и того, кто с ней дружил». Попутно мы нашли всех, кто так или иначе был причастен к роду Нерманс. Выходила очень запутанная картина. Отец парня не был уж очень сильно талантливым магом. У него даже второй дар не открылся. Мать, хоть и старого рода, но особыми данными не отличилась, да и весь ее род совершенно простой, хоть и является не последними людьми в некоторых городах. Илла Фри рассуждала вслух, делясь со мной важной информацией. «А что касается самого рода Нерманс, то деда мы нашли», произнес, показывая на папку. «А вот кто его жена?» Дух хотела что-то сказать, но застыла. «Кто-то чужой в библиотеке», — произнесла она, становясь прозрачной. Убрал все найденные папки в совершенно другое место, погасил свечу и накинул на себя полок невидимости. Мы с библиотекаршей вместе покинули неприметную комнату. И вовремя. Стоило только двери запечатать проход, как в последнем зале появилась фигура, завернутая в черный плащ. Из-за глубокого капюшона было невозможно понять, кто именно решил в этот поздний час посетить храм знаний. Однако можно сказать только одно. Этот некто искал вход в ту часть комнаты, которая была под запретом. Шаря руками в перчатках по стене, ища выступы и камни, незваный гость безуспешно пытался найти проход. Потом даже использовал магию воздуха. Ждать еще чего-то я не стал оглушил своим темным заклинанием и подошел к поверженному телу, которое упало на холодный пол библиотеки. Илла Фри сорвала капюшон с головы. «В нужном направлении ищешь, Арчин Мар», произнесла женщина. Диана помогла. Отозвался, сам собой и уставился на парня, который имел небольшую прядь белых волос. Но вот проблема в чем: По длине они не подходили. «А есть ли у нас в Академии потайные ходы?» — уточнил. «Скорее всего, есть», — произнесла женщина. «Это же бывшая крепость». «И неплохо бы узнать, какие книги брала для чтения Анелия Сварк, Что-то мне подсказывает, все не так просто, как кажется». «Что делать дальше?» — уточнила женщина. «Этого перенаправлю в мой кабинет. Скажем, что вы, Лафри, увидели опасности и воспользовались защитным заклинанием». «А информацию присылайте в дом ректора». «В дом?» — уточнил дух. «Именно», — кивнул. «Там лучшая защита». «Есть та, которая поможет», — добавила Илла. «Хорошо». Уже через 10 минут документы были направлены в дом Фредерика Варса. Всю остальную информацию в ближайшие дни постарается найти для меня Илла Фри. Ну и молодой маг приходил в себя, сидя на стуле в моем кабинете, Где за рабочим столом сидел уже я и ждал. Признание? Откровение? Нет, вряд ли. Но было интересно послушать, что же делал в это время Кайл Нерманс в дальнем зале библиотеки и зачем пытался разрушить стену. То, что он был на верном пути, могу знать не обязательно. Что? Прохрипел молодой мужчина и открыл глаза, но увидев меня, зажмурился. Наверное, я подумал, что правда не может быть с ним так жестоко. Увы, правда еще хуже, чем он мог бы себе даже представить. Итак, Кайл Нерманс, мне хотелось бы узнать, тут я как фокусник выудил лист и зачитал. Что вы делали во внеучебное время в библиотеке, и для чего пытались испортить имущество Академии в виде стены? Хочу отметить основной. Как основной? Не поверил, Маг, явно стал что-то в своей голове просчитывать. Возможно, вспоминать какой-то план. «Основной», — подтвердил. «Это та, на которой держится верхний этаж. Но вернемся сначала к первому вопросу. Кайл не знал, куда посмотреть, чтобы избежать со мной зрительного контакта. Я же терпеливо ждал, что придумает юнец. Не подвел, придумал, но для себя сделал только хуже. Я искал книги». Выпалил он. «Ночью?» — приподнял бровь. «Вам не хватило дня? Или же у вас во время сна открылся еще один дар, и вы поспешили его изучить? Так книги по магии всегда лежат в основном зале». «Да, дар», — вдруг произнес парень и посмотрел на меня с ужасом. «Ну еще бы. Я же допрос вел не просто так. Не зря же я заместитель ректора в таком, по сути, юном для дракона возрасте. Я не так прост». Мне есть что скрывать, как и свои силы с возможностями. Многие считали, что пост я получил лишь потому, что выслуживался. Но один только Фредерик Варс знал всю правду. Он же меня многому и учил, за что отдельное спасибо. Тогда какой? Сложил руки на груди и с усмешкой посмотрел на молодого мага, который гулко сглотнул. Я посмотрю сам. Выйдя из-за стола, открыл коробочку с амулетом, что достал предварительно и встал перед мальчишкой, который захотел меня обыграть. Нет, он марионетка. Надо бы понять только в чьих руках. Направив на мага амулет, с тоской отметил, что проклюнулся дар рун, но такой слабый, что развить его даже не будет никакой возможности. Что ж, с вас объяснительное, которое будет перенаправлено в ваш род. Тот он даже повеселел, явно осознавая, что с рук сойдет все. Зато я понял, куда буду лезть дальше, пока даже не представлял, как. Надо будет с ректором поговорить, вдруг он что-то знает». Наложив на мага некоторые магические ограничения по перемещению и накинув незаметно маячок, отпустил Кайла в комнату. Сам же поспешил к Дианину, не успел открыть портал, как остановился. «На дворе глубокая ночь, но куда я сейчас пойду? Для чего?» Взяв в руки переход, вышел из кабинета, закрыв его на магический замок, и переместился в свою комнату в академии. Завтра занятия, лекции, да и работу на кафедре никто не отменял. А вот потом куплю сладости и отправлюсь к своей Эре. Правда, в комнате все же написал письмо, в котором извинился за свое отсутствие, объяснил, откуда взялись личные дела, что может еще прислать Илла Фри, и как это поможет при нашем небольшом расследовании. Письмо исчезло из рук, а я со спокойной душой стал готовиться к короткому сну.